— Поляша! — Ирод, Ирод, проклятый! — твердила Поляша, а выходил только свирепый рык. Кровь текла по лицу Демьяна, глубокие царапины на щеках и лбу сочились ею. Глаза его, потемневшие от боли и ярости, словно накрыла мутная пелена. Он ничего не видел, ничего не разумел. Всполошенный мёртвой тёткой зверь, которого спугнули от добычи, поверженный, но недобитый, расцарапанный болотной тварью волк, поджавший хвост, но продолжавший скалиться. — Да очнись ты! — бессильно вскрикнула поляша и размахнулась сильнее. Ладонь звонко шлепнула по лицу, на котором пугающе смешались человечьи и звериные черты. Демьян попятился, пошатнулся, пелена во взгляде поредела, он помотал взлохмаченной головой. Человек в нём возвращался медленно и неохотно. Поляша не разжимала кулаков, пока он отряхивался, Тер глаза и оглаживал бороду, привыкая к телу своему, возвращаясь в разум. В кустах, куда уполз, истекая кровью избитый лешка, тихонько всхлипывала пришлая девка. До нее поляше дела не было, только глухая злоба. Стравила, не доглядела, не остановила. Дура, дурища набитая, глаза бы не видели. Но с ней потом. А пока глядеть, как смотрит Демьян на свои сбитые кулаки, все в крови. Родной, да не в его, смотрит и не верит. «Что тут?» — хрипло спросил он. «Зверя с цепи отпустил волчок», — ответила ему Поляша. «Не удержал». Демьян тяжело сглотнул, дёрнулся острый кадык. «Кого?» — не спросил даже, простонал, уже понимая, что за ответ услышит. Поляша промолчала, только головой кивнула в сторону, где всё громче ревела девка. «Живой!» Демьян будто окаменел. Заострился нос, огрубили скулы, под тёмной бородой залоснилась бледная кожа. «Живой!» — проговорила поляша, не зная, правду ли говорит. «Правду!» Мальчишка лежал под раскидистым папоротником. Рассечённый лоб покрылся кровавой коркой, ещё сочившейся алым. Перебитый нос скривился, тонкие коричневые струйки подтекали из него. Дышал мальчишка через приоткрытый рот рамка сколотых зубов, свистящий и хлюпающий вдох, болезненный сдавленный выдох. Заплывшие глаза были прикрыты. Перепачканная в грязи и крови рубаха скрывала синяки и ссадины, но скособоченную грудь, дёргающаяся неровно, с пугающим креном, выдавала сломанные рёбра. Левая рука мальчишки вывернулась под острым углом. Кость порвала рукав и тревожно белела через кровавое пятно. Леся сидела рядом, поджав под себя ноги. Она легонько гладила мальчика по щеке и шептала беззвучно. За спиной у поляши сдавленно заскулил волк. Леся вскинула на него заплаканное лицо. В глазах у неё плескалась злая вода. — Сдохнешь в канаве, — прошепела она. — Жижей болотной захлебнёшься. Шишиги тебя обгладают, За голову отдадут, будет с кем миловаться. Понял? Холодные пальцы ужаса сдавили поляше горло. Ненависть Лесиного проклятия коснулась её на излёте, но и того хватило, чтобы обжечься. Помолчала бы. Пробормотала она так тихо, чтобы девка не услышала. А зверь всё молчал, неотрывно глядя на истерзанного брата. Пот стекал по вискам Демьяна, дышал он часто, шевелил выпачканными пальцами, круглил рот, будто хотел сказать что-то, но не находил слов. Их и не было. Откуда взяться им, если под свежим папоротником лежит тело, захлёбывается кровью, мучается, хрипит и стонет? Откуда взяться им, если этого не отменить? Всё уже свершилось. Перевёртыш стал зверем, а зверь этот смял обидчика, да вбил его в землю, где лежать тому, пока не обернётся гнилью мёртвую плоть. Таковы законы леса. И нет им дела, что брат убил брата. Ни до чего им нет дела. И не такое видели эти сосны и этот папоротник. «Ну, чего стоишь?» — окликнула Поляша и дёрнула его за рукав. Демьян медленно перевёл на неё взгляд. Не узнал, моргнул испуганно. «Делать что теперь будем?» — спросила она. «Врачам надо», — через силу проговорил Демьян. «У него сломано всё сломано». Дернул щекой, будто тошноту сглотнул. «Тут рядом больница. Туда его нужно. Скорее!» И рванул к брату. Потянул за целую руку. Лешка слабо застонал. Хрустнули перебитые кости. Из раны на лбу полилась свежая кровь. Леся ощерилась. «Не траж!» — сказала, как сплюнула. И волк отпрянул. Мало что хвост не поджал. Не посмел спорить. Даже скалиться не стал а девка на него уже не смотрела. Она впилась водяными глазами в Поляшу. «Ты знаешь, куда его. Должна знать. Ты же сама умирала, а осталась в лесу. Как?» Поляша вздрогнула, а зноб пронёсся от изрезанных ступней по хребту к голове. Знала бы она, какими силами тот, кто спит на дне озера, воротил её с обратной стороны, не скакала бы по чищобе с болотом, чтобы сына спасти. Полетела бы куда следует, сделала бы, что нужно, и зажили бы они счастливо, чёрная лебедица и лебедок её беленький. Только нет у неё ни карты, ни рецепта, ни знания тайного. Горькая правда жгла язык, готовая быть высказанной. Умирающий мальчик лежал на земле, уставший пить родовую кровь. Листик стыл у материнской груди. Время утекало сквозь пальцы. Поляша глянула на притихшего волка. Тот смотрел на нее, как на живую, как давно уже не позволял ни себе, ни ей. Как на чудо. Как на спасение, за которым готов идти хоть на край леса, хоть в болотину самую. Правда, на языке заледенела. Проглотить ее вышло легко. Время утекало сквозь пальцы. Поляша глянула на притихшего волка. Тот смотрел на нее,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 «Донести бы его только». И окаменела, ожидая, что ложь её тут же раскроют. Ляжет она рядом с мальчишкой, вся в чёрной холодной крови. Но пришла девка, только кивнула ей молча, склонилась к лешке, зашептала ему на ухо что-то своё. «Донесу», — горячо вскинулся Демьян. «Живого донесу. Только покажи, идти куда». «Покажу», — заверила Поляша. «Уж эту дорогу я знаю крепко». Улыбнулась только бы смягчить острый скол вранья. Демьян шагнул к ней, схватил повыше локтя. «Спасибо тебе!» — прохрепел он и отвёл глаза. В них предательски сверкало с Возвращались они по бору, обходя болотину стороной. Демьян подхватил Лешку с одного бока, Леся с другого. Между собой они не говорили, даже украдкой не переглядывались. Обмякший от боли и слабости Лешка разделял их, как ледяная стена. Вроде и видно, но не пробить. «И морозом тянет, и обжечься легко». Девка всё шептала, перешёптывала только ей известные слова и всё больше бледнела. Наступала крепко и осторожно, боялась растрясти ушедшего в забытие лешку. Кровь подсохла на его лице, стянула кожу. От былой красоты, точёной и нездешней, не осталось ничего. Исказились черты, вывернулись кости. Демьян косился на брата, но тут же отводил глаза. Куртка его перепачкалась кровью, сбитые кулаки распухли, под глазами залегли глубокие тени, будто два оврага на смутном рассвете. Поляша шла впереди. Оглядываться она боялась. Всё чудилось, что ложь её раскроется, что лукавая помощь обернётся большой бедой. Скрипнула под ботинками Дём и ветка, а Поляша сжалась, ожидая тяжёлого удара. Забормотала невнятно Леся, а Поляша застыла, прислушиваясь. «Уж не про нее ли шепчет волку прозорливая девка?» До озера оставалось всего ничего. Бор стал густым, запахло землисто и влажно, и тут же потемнело. Холодок застроился по ногам. Поляша дышала глубоко и спокойно. «Скоро-скоро она выйдет из проклятого леса, скоро вернёт себе чёрные перья, обернётся лебедицей, вернувшей себе дорогого сыночка, только на пригорок подняться» только глянуть с высоты, как спускается вниз дорожка хозяина. По ней он вел одурманенных ворожбой безумцев, хилых, больных, неразумеющих, что с ними творится. «Звать их нужно, Поляша», — говорил ей батюшка. «Ласково, ласково, как я тебя позвал». Поляша хмурилась, не любила вспоминать, как ушла из города, и тут же забыла, кто была она и зачем. Никем не была, зачем была. Всё пустое. Поросло бурьян травы. Ну и топ с ними. Со словами этими, что шептать надо, если хочешь к смерти привести хворох до безумных. Вон, девка пришла и тоже что-то шепчет. Уж не хозяина ли приворот подслушала, пока под дубовыми корнями с ним кувыркалась. Жгучая злоба вспыхнула в груди. Идти стало легче. Совесть прижглась, как рваная рана, свернулась кровь, обуглилось живое мясо. Это сейчас ей совестно, а как вернётся сынок из Топи, так сразу станет легко и весело. А до тех, кого болотные твари к себе утащат, нет ей дела. Что-то её поляшу живую, ещё окровавленную и разорванную, никто к озеру не тащил, слезами не покрывал. Это спящий её спас. Это он её главной среди сестёр выбрал. От лиха одноглазого уберёг, не дал ступить на людскую землю, тропинку выслал чтобы на человечьих ногах успела дойти. Два шага осталось. За Поляшиной спиной раздался мучительный стон. Мягко ударилась о землю. Коротко ругнулся Демьян, вскрикнула девка. Италешка выскользнул из рук, задышал быстро, захрипела, забулькала в переломанной грудине. «Отходит», — проговорила Поляша. Она помнила, чем пахла его новорожденная макушка, вышедшая из старого черева глаша. Помнила, как тянул он пухлые ручки, стоило подойти к колыбели. Как огукал радостно, как смотрел серыми глазками на неё, будто разумел что-то важное, будто запоминал, о чём она поёт ему перед сном. Как хотелось сжать его сладкое тельце, закрыть глаза и до рассвета представлять, что он её сын. Тот самый. Это потом закрутилось всё вывернулась. А в тихую пору, когда родились лесные детки, покойно было на душе и ласково. Только вырос репейник там, где цвели анютины глазки. Гниль подтопила корни, чёрная смоль запорошила всю листву. Славный младенчик стал красивым парнем, пустым, как мать его, названная тёткой. А теперь неприкаянный дух ускользает прочь из тела его, выбитой братской рукой. «Сделай что-нибудь!» Закричала девка, бросилась к застывшему Демьяну, забила маленькими кулачками. «Сделай! Ты должен! Сделай!» Нечего тут было делать. Поляша поморщилась. Важность лжи её испарилась, как пролитая на ступени вода в санцепёк. Лучше злиться о том, чем по мальчишке горевать. Лучше злиться, чем горевать по своему сыну, что не успел вырасти в красивого парня. Лучше злиться. Всегда лучше. «Не стой! Сделай! Сделай!» — повторяла Леся, срываясь на судорожные всхлипы. «Сделай, Демьян! Ну!» Демьян отмахнулся от девки, так убрем повалилась на траву, вцепилась ему в сапоги, прижалась щекой. «Ты же хозяин! Сделай что-нибудь! Он же умрёт! Он же умрёт сейчас!» Плач её заглушал последние хрипы лешки. Он задыхался измученной болью. Глаза его закатились... Кровавая пена выступила на разбитых губах. Демьян наклонился к нему, протянул трясущуюся руку. «Лес, господин, дай силы ему!» — нерешительно начал он. «Закрой раны его, затвори кровь. Чего нет у него, у меня возьми. Где одно, бери два, где два — все, бери. Помоги!» Страшные это были слова. Годы свои предлагал Демьян взамен малой отсрочки неминуемого Лешкиного конца. Голос его дрожал. Тихо плакала пришлая девка. Замолчали птицы, стих ветер. Только Болотина, подобравшись ближе, прожорливо всхлипывала, предвкушая скорую добычу. Лешка сипло втянул сосновый дух, застыл так, вцепившись остекленевшими глазами в колючие ветки, нависшие над ним. Выдохнул медленно успокоенно и задышал, рвано, хрипя и захлёбываясь, но задышал. Лес принял обмен. Демьян покачнулся. Поляша увидела, как надулись и потемнели жилы на звериной шее. Это время волчье пошло на убыль. «Теперь быстро», — сказала Леся, вскакивая на ноги. От пролитых слёз не осталось и следа. Она смахнула с лица волосы, абсолютно сухие глаза смотрели на Поляшу зло и цепко, Будто всё ей известно было о Вранье и озере, ожидающем их под пригорком. И о Демьяне, который, шатаясь, подхватил на плечо брата и потащил вперёд, оступаясь на каждом шагу, тоже ей было всё ясно. Ясно и ни капельки не жаль. Влага чувствовалась во всём. Тяжёлым стал воздух, напоянными россыпи незрелые ещё брусники. В темноте переплетения безымянных стеблей поблёскивал мох. Поляша узнавала каждый куст. Тревога сплелась с предвкушением. Так поскуливает пес, возвращаясь с долгой прогулки. Так наливаются усталостью ноги, когда выходишь на тропинку, ведущую к дому. Только дому этому не досталось крепких стен и надежной крыши. Не было у поляши ни двора, ни забора, ни окон. Одна только болотная низина. Один только пологий склон. Только пушистый камыш. Только белые кисти вахты, стрелы осоки зонтики сыты. Только сёстры. Только хозяин, спящий в спокойной воде. «Здесь!» Просипел Демьян, споткнулся, упал почти, но сумел удержаться на негнущихся ногах. «Здесь мы были. Здесь обронил!» Поляша огляделась. И правда. Здесь они повстречались после долгой разлуки. Тут поглядели друг на друга. Волчьи глаза в мёртвые лебедины. Тут закружила Демьяна в дурманном водовороте. Отсюда погнала его хмарь к родовой поляне. Глубокие следы проминались во мху, подтопленном гнилой водой. Болотина замыкала спящее озеро в сумрадное полукружье. Низина отдалась ей вся. От мёртвого берега, изъетого проклятой язвой, до подножья склона. Поляша прислушалась, не шелестят ли крылья сестёр её. Тишина. Скрипучая, квакающая тишина. «Здесь!» — кивнула волк-поляша. «Поищем, как вернёмся!» Демьян поднял на неё мутные глаза. Были бы чистыми мысли его. Мог бы он расслышать, что бормочет чёрная лебедица. Ни за что бы не поверил ей. А тут только плечами повёл, чтобы безжизненная рука Лешки не сползла. Пришла девка тащила их вперёд. Упорно, без устали и сомнения. Шагала напролом, не чувствуя усталости будто звал её кто-то там, в далёком озере, поблёскивающем на закатном солнце. Поляшая рада была бы услышать тот зов, хоть что-нибудь подтверждающее, что белые лебедицы ждут её возвращения, а хозяин готов пробудиться, стоит лишь береги не опустить уставшие ступни в живительную воду. Ничего. Но Леся то и дело наклоняла голову, словно прислушиваясь. Кивала даже чуть испуганно, но решительно. И шла. Перепрыгивала через поваленные злым ветром ветки, тянула за собой лесных братьев, а кругом и не смотрела. Решить, что делать с ней, чужеродной, потерянной, но обретшей нездешнее чутьё, поляша не могла. То ли толкнуть мимоходом в болотину, самую жадную, тоскующую по ушедшим временам, когда кровь безумцев текла здесь свободно и широко, парная ещё, сладкая доломота в перегнившем внутри то ли самую броситься на девку, заколоть кинжалом, припрятанным в грязном саване, напоить ею зазовок, задобрить болотных тварей, каждой даровать по капельке девки, названной кем-то в честь леса. То ли так, то ли эдак. Но в город пришла девке уже не воротиться. Сама расхотела бежать. Вот и лежи теперь на дне болотины, гляди выеденными глазницами, как кружит по высокому небу лебединый клин. Все белые и одна чёрная. «Дышит?» — спросила поляша, не оборачиваясь. В ответ ей затравленно откликнулся волк, что сказал уже не разобрать, но и этого хватило, чтобы успокоиться. «Успеют. Все живыми дойдут. Только обогнуть бы заросшие осокой берега, подойти с нужного бока, к самой глубокой язве подобраться, к самой топе подойти, доглянуть ей в глаза, через край болотины перекинуться, поглядеть, что там спрятано. Кто там спрятан?» Ответ тот Поляша знала и так. Смерть. Смерть ожидает всех, кого ведёт она на закланье. Вскипит кровь, вспорится плоть, разойдутся края. Главное решить, кто первый рухнет в топ Волк или пришлая девка. Холодные и влажные пальцы царапнули Поляшу по спине. Она вздрогнула всем телом, рывком обернулась. Леся смотрела на неё провалами потемневших глаз. — Спаси его. Дрогнувшим голосом попросила она. «Это важно. Очень. Нужно спасти. Я помогу. Чем скажешь. Не спрошу даже». Так не просят о чужом. Так не просят о случайно встреченном в глухом лесу. Но она просила. О мальчике, что пах когда-то мукой и домом, а стал кровью и болотиной. О мальчике, который помнил всё, что видел он — Всё, что видели другие и успели ему рассказать. Так просят, когда больше ничего, кроме мольбы, не осталось. Так просят, крепко решив, что нет важнее этой самой мольбы. Поляша отвернулась. Но молчания её хватило, чтобы девка бросилась вперёд, надсадно дыша. За ней потянулся волк. Между ними, как тряпичная кукла, безжизненно болтался мальчик, за которого не стыдно было и просить, и выть, умоляя. Поляша всё ждала, когда зашевелится в ней вина. Но нет. Топкая тишь, шорохи и шелесты. О другом мальчике, что не успел ни полюбиться, ни запаха обрести, ни памятью обрасти, некому было просить, кроме неё. Жаль, что на мёртвые просьбы отвечают одни только мёртвые. К ним Поляша почти уже привела живых. Волка, отдающего своё время по глотку за каплю. Да девку решившую отдать ей всё, что она попросит. Вот само и легло, кому первому в топ отправляться. Вот и ладно. Зыбун показался в просвете ледеющего сосняка, и поляша поспешила к нему, оставляя позади все сомнения. Высокий рогос лентами вился по земле, щекоча поросшую мокрым мхом сплавину спящего озера. От воды тянуло гнилой прохладой. Сокрытая багульником, вся, ковёр сочной зелени и россыпи цветов, Она таила в себе прожорливую смерть. Квакша ли всколыхнула воду, или кикимара повела длинными пальцами, пуская ленивую зыбь? Цапля ли устало вздохнула в зарослях камыша? Или лопатник истосковался без горячей кровушки? Может, шелест чуть слышный, шорох осоки на ветру? А может, то зазовки шепчутся? Решают, кто болотником новым станет? Мальчик маленький, тёплый и мягкий? Или другого подождать? Пожёстче да погорше, а этого разорвать и спить да выплюнуть. «Сюда!» — бросила Поляша через плечо, подхватила драный подул савана и ступила на влажный, проминающийся мшистый ковёр. Под ногами всхлипнула, жижа поднялась выше щиколоток. Поляша шагнула ещё раз. И ещё. Где-то по другую сторону жизни на неё смотрели маленькие и холодные глаза кабанихи, оставленные в болотине на съедение за азовком. «Куда идёшь? Пахнула поляш в лицо немым вопросом. «Кого найдёшь?» Отвечать было нечего. Она дождалась, пока за спиной захлюпает многоногие живые шаги, и пошла дальше, загребая холодный ил. Плотный и жирный он нехотя поднимался со дна. Босые ноги вязли в нём. Идти было тяжело. Лебединая суть так и просилась наружу. Вскрикнуть бы по птичке, подпрыгнуть, обернуться чёрными перьями и полететь. Всё дальше и дальше. К лебяжьей поляне, туда, где ждут её сёстры. А может, и не ждут уже. Может, царьба веста давно потеряла белый пух, да обернулась главная из невест спящего. За спиной плеснулась мутной водой, раздалось сдавленное обрамотание. Демьян споткнулся о подтопленную корягу, взмахнул руками, чтобы не упасть. Обмякшее тело лешки соскользнуло с его плеч и повалилось в воду. Поляша остановилась, но помогать не бросилась. Осталось смотреть со стороны, Как пришла девка, падает рядом с лежкой, тянет его из воды, а у того горлом идёт кровь, вся в мелких пузыриках. Мальчишка захлёбывался, поломанные рёбра кромсали его изнутри, мучили грудь, рвали то, что должно быть целым. На сером лице Демьяна уже не прочесть было ни вины, ни горя. Он равнодушно смотрел, как девка барахтается в поплывшем зубуне, Беспомощная, словно кутенок, оторванный от мамкиной сиськи и брошенный в голодную болотину. «Отпусти его!» Глухо попросил Демьян, обращаясь в никуда, прозрачный озерный воздух, отравленный гнилью. «Он умрет сейчас! Не тягай! Не мучай!» Леся бросила на него пылающий ненавистью взгляд. Не ответила, смахнула мокрые волосы с лица, грязная полоса перечеркнула щеку и снова вцепилась в стонущего лешку, потянула к себе, обхватила поперёк переломанной груди и волоком потащила вперёд. Пахло от неё остро и загнанно, потом, страхом и безнадёжностью. Поляша поспешила выдохнуть её запах, будто он мог притянуть к ней обречённость этих двух ползущих по сплавине к спящей воде. Отвернулась и тут же забыла про них. Хозяин леса бессильно сидел у её ног, и медленно погружался в Ил. Демьян запрокинул голову, растрёпанные волосы ушли под воду. Теперь Ил, гной и грязь, смердящих останков, брошенных здесь безумцев, обступали его, пропитывали одежду, холодили кожу, а он будто и не замечал того. Дышал тяжело, смотрел в затянувшееся мутной дымкой небо. Одну ногу он поджал под себя, а вторую неловко вытянул. Вниз по тяжёлой подошве ботинка сползала жирная грязная капля. Поляше захотелось смахнуть её пальцем. Она сжала кулаки. Тишина обволакивала всё кругом. За её границей девка тащила через ил безжизненное тело вдвое тяжелее её самой. Там клокотали болотные твари, чуя горячую кровь. Там шумел ветер. Там лютовала погибель и зарождалась новая жизнь. Но между ними, битым волком и мёртвой лебедицей, не было места ни звуком, ни шорохом. Ты зачем нас сюда привела? Первым не выдержал Демьян, сорвал веточку багульника, поднес белую головку к лицу. Поляша попятилась, ожидая, что волк кинется на нее. Но тот лишь вдохнул поглубже пряный багульничий дух, выдохнул шумно, улыбнулся чему-то своему, нехотя оторвал глаза от неба и огляделся, будто и не смотрел еще по сторонам. Не видел раньше, как милеет пологий край озера, уступая место гнилой болотине. Поляша нащупала запрятанный сновий листочек, сжала в ладони покрепче. Её мелко трясло нервным ознобом. Столько идти, столько тревожиться. И вот они, все по местам. Не хватает только последней силы. Озёрная тут дрожит в человечьем теле. Лесная тут глядит волчьими глазами на дело рода своего. Болотных тварей дождаться осталось. Идут уже, плывут, ползут, тянут лапище, волочат брюхи. Лишь бы волк их не почуял, лишь бы не сбежал. «Знаешь, что здесь?» — спросила поляша онемевшими губами. Демьян покачал головой. «Никогда на этом берегу не был. Вон с того...» — он кивнул через сонное озеро на темнеющий песочный обрыв. «Ты меня в воду утащила. А что здесь?» Не знаю. Сюда нас батюшка не водил. Нас, может, и не водил, а безумцев к тому берегу нечего было гнать, только к этому. Глянула на Демьяна, тот слушал внимательно. Не смотрел больше по сторонам, каждое слово её ловил с жадностью, с какой прежде целовал её всю, до мельчайшей родинки. Хорошо. Сюда он их вёл через лес по своим тропам. Ты их небось, и не знаешь. Не знаю, легко согласился он. А ты, я гляжу, теперь совсем лесной стала. Я в лесу умерла. Мне он теперь и дом, и господин, и могила. И как из него могилка вышла? Мягкая. Поляша дернулась щекой, сама не зная, то ли оскал спрятала, то ли улыбку. Получу других. Уж мягче, чем это. Взмахнула рукой, но не широко, чтобы волк не заметил, как забугрилась серым болотину там где лысые макушки мавок показались над толщей мха и ила. Это же могила, братская, сестринская могила. Демьян ошалело моргнул, помотал головой. Не поверил. — Глупости, говоришь, — оборвал он. — Пугаешь меня, а я и так пуганный. Болото это проклятое. Зачем сюда привела? Не найти спасения там, где умерло всё. — Там, где умерло всё. Эхом откликнулась Поляша. «Не найти спасения там, Дёма, где заложенные покойнички гниют». Волка передёрнула, взлохматилась шкуры на загривке. Поляша помнила, как трепала этот мех, а зверь скулил от власти над ним, от запаха её и близости. А теперь Демьян смотрел ошалело, словно и не было ничего, кроме этого зубуна и мёртвых, оставленных, но неупокоённых в нём. «Так он их здесь?» Через стиснутые зубы спросил Демьян. Здесь их резал, сюда водил. Сюда, куда ж еще? Равнодушно откликнулась Поляша и глянула мельком в сторону, где болотина шла беспокойной рябью. Сюда приводил? здесь резал, тут они и оставались. Долго, очень долго. Один на другого ложился, третьим покрывался, пока четвертого ждал. Девки молодые, парни без усы, дети почти. В лес бежали. Медленно проговорил Демьян темнее лицом. «А пришли в болото». Поляш покачала головы. «Не было здесь болота, Дёма. Озеро было. Гладь, вода, тишина тишайшая. А как батюшка твой повадился кровью его поить, тут-то болотина и пробудилась. Гниль покойничья, ил кругом. Не спало озеро, а умирало. Погляди, что мы с ним сделали». Демьян оперся на руки. Те провалились по локоть в жижу. Встал с трудом. В нём не осталось ни волчьего, ни лесного. До смерти уставший человек покачивался на слабых ногах, а вокруг него дыбилась разбушенная болотина. «Ты затем меня сюда привела?» Про брата и пришлую девку он напрочь забыл. На щеках его разгорался лихорадочный румянец. Поляш попятилась ещё на пару шагов, отпрянула назад, чтобы отпрыгнуть, если волк кинется — Но тот стоял, погружаясь в жижу, стоял и требовал ответа. «Думала, я прощения просить буду за батюшку своего? Так не он я, не он. Вся смерть, что на нем была, с ним и сгинула». Перевел дыхание, утер мокрую бороду. «Пойду я отсюда. Совсем пойду. В город. К людям пойду. Устал я от вас. Что лесные твари, что болотные. Не могу больше». «И ты, Поля, шла бы по своим делам, не мучила бы меня!» Помолчала. «Трудно на тебя смотреть. Больно. Живой ты была, умерла потом. Думал, не бывает ничего хуже этого. А гляди-ка, бывает!» Поляша хотела зарычать в ответ, а получил составленный всхлип. Слезы сами собой закипели в горле. Злые, обидные слезы, жгучие, как, как крапива на жаре. «Больно, говоришь?» «Устал, говоришь?» Захлёбываясь непролитой солью, прохрипела она. «Что ты знаешь о боли, волк? Об усталости смертной? Что вообще ты знаешь? Уйти хочешь? Так некуда тебе. Решил, что свободным стал? Ты такой же привязанный, как и я, как все мы, батюшкой порождённые. По образу своему и подобию он нас выстругал, что тебя, что меня, сестёр твоих несчастных, братьев мёртвых». Вдохнула глубоко и выплюнула волку под ноги. «Даже внук его! И тот! Родная кровь не водится, Дёма!» «Какой внук?» переспросил волк, ощерившись. «Что несёшь такого, баба?» «Уже принесла. В Подоле, да в родной дом. Сына твоего, Дёмочка. А ты его не признал, не почуял, не уберёг!» «Врёшь!» Только и выдохнул он. За его спиной поднимались тени, выпочканные в иле мёртвые села, Полный злобы и голода. Поляша растянула губы в злой хмылке. Может, и вру. А может, и нет. Кто теперь узнает? А Демьяна пыхала раскалённым жаром. Встань у него за спиной, батюшка, позови его по имени, и того бы волк не заметил. Склизкая рука серая от гнили и времени опустилась на его плечо. А Демьян нетерпеливо сбросил её, как разыгравшийся ребёнок материнскую ладонь. Волк проступал через Демьяна, становился им, туманил кровавой алостью разум. Поля знала его таким. Любым его знала. Видела свирепым зверем, что несся к ней, истерзанный родовыми муками, через дремучий лес. Помнила лохматым мальчиком, не знающим любви, но пришедшим к ней ночью, услышав плач через толстые стены. Поляша чуяла в нем всех, кем был Демьян и кем никогда уж не станет, И мёртвым, распоротым родовым кинжалом, Поле его тоже увидела. Сухие слёзы ожгли ей щёки. Она распрямилась, обхватила озёрную шире руками, будто крыльями вскинула голову и закричала в небо «Зазовка! Тебя зову!» И болотина разошлась перед ней, раззевая гнилую пасть, вспучилась бугром, зазмеилась провалом, темнеющим в глубине, и оттуда, из самой непроглядной бездны, выбралось наружу костлявое тело в лохмотьях кожи. Грязь стекала по лицу зазовки, кисточки мха запутались в космах, цвета которых невозможно было разглядеть. Вся она грязь и смрад, смерть и тлен, не должна была ступать ни по земле, не по зубу. Близость проклятой твари к чистой воде озера порождала в поляше гнев. Сами собой сжались кулаки, задрожали губы, готовые обнажить острые клыки. Зазовка до пояса выбралась из топи и принялась слепо ощупывать мох перед собой. Глаза ей залепила густая жижа, тварь двигала ими через опущенные веки, пучками выдирая длинные ресницы, похожие на лапки паука. Она вдыхала болотный дух, широко раздувая ноздри, а внутри у неё мерзко булькало, и тоненькая черная струйка текла из уголка мёртвых губ. «Кто?» — прохрипела она, и рука с растопыренными пальцами загребла мох, смяла его и отбросила в сторону. Звериный ужас прихватил горло, но поляша рывком бросила себя вперёд, присела у края болотной полыньи, наклонилась к ледяному уху зазовки и прошептала. Сына, мать! Зазовка дернулась на голос, повела носом, сморщилась. Да хлячка! Поляша схватила ее за круглое ушко, изъеденное тленом, дернула посильнее, подтянула к себе. Верни мне его! Задаром! хохотнула Зазовка и вывернулась из пальцев, оставив в них серую мочку. Поляша отшвырнула ее, вытерла ладонь о мох. Чего хочешь? Чего хочу, у тебя нет. Родовой кинжал выскользнул из ножен, ладно лёг в руку. Поляша сжалась от мысли, что придётся расстаться с ним. Таким тяжёлым, тёплым таким, почти живым. Но зазовка его уже учила. Вытянулась из трясины, отерла лицо, разлепила глаза, не заметив даже, как опали свек последние ресницы. «Дай!» Прохрипела она, облизывая губы языком, обмётанным тошнотворно-белым. В чёрной мути её глаз блестел неизбывный голод. Кинжал нужен был ей, нужен был, так отчаянно, что она готова была выскользнуть хоть из топи, хоть из тела своего прогнившего. Поляша поднялась на ноги, выставила перед собой старое лезвие. Оно слабо блеснуло, отражая небесную синеву. «Ты мне сына, а я тебе кинжал». Зазовка вцепилась в неё мёртвым взглядом. Тлен проел ей правую щёку, ещё чуть, и глаз провалится в дыру. Смех защекотал поляшу под рёбрами, а с ним и судорожные рыдания подкатили к горлу. В стороне с пронзительным визгом неслись к ощетинившемуся волку шишиги и мавке. Тот рвал их зубами, сплёвывая себе под ноги кровавые клочки. Жить ему оставалось недолго. Гниль, ядом пропитавшая кровь болотных тварей, Разъест обессиленное звериное тело, дай только малый срок. Поляше рада была бы помочь ему, да Зазовка, не отрываясь, глядела на неё, словно решая, а достойна ли она обмена. Достойна. Зазовка кивнула коротко, оттолкнулась рукой от мха и скользнула обратно в трясину. На мгновение всё замерло. Даже волчье рычание с мавкиным скулёжем. А после раздался плеск, И гнилая вонь поднялась от самого болотного дна, а с ней вместе зазовка. Она уцепилась за топкую землю, выбралась наружу по пояс, перекинулась, подтянула белёсое тело. Другой рукой тварь что-то тащила за собой. Что-то тяжёлое, мягкое, с пупырчатой кожей, голое, в ссадинах и синяках, с круглой головой, покрытой слипшимися волосами и обвисшими, будто сдутыми щеками. Поляша не сразу разглядела. Что за подарочек вытащила из трясины мерзкая тварь? А когда поняла, то вцепилась себе в лицо так, что острая боль перекрыла боль другую, безмерную и страшную. «За него кинжал отдашь», — насмешливо спросила Зазовка, поднимаясь с притопленного мха. «Отдам». Губы не слушались поляшу, но тварь поняла, — потянула мальчика за руку. Тот сделал пару безвольных шагов. Тело его слушалось чужую волю, глаза бессмысленно глядели перед собой, мутные, как талые лужицы. Ничего не осталось от Стёпушки. Высосало болотина проклятая и силу ребяческую, и душу человечью. Ничего не осталось. Только резной листочек, согретый материнской грудью, искусная поделочка, помнящая тепло руки мастера. — Что мне с голодного серебра? Насмешливо протянула зазовка. — Напоишь его кровушкой. Вот тогда и обменяемся. — Бери. Поляша рванула на груди саван. — Хоть всю бери, только его отпусти сначала. — На что мне гнилая кровь? Такой болото полнится. Неб живой, горячий. Родовой бы мне кровушке. Поляша с трудом оторвала взгляд от сына, стоявшего перед ней на слабых ногах, и посмотрела туда, где повалился в грязь искусанный волк. Демьян ещё шевелился, силясь перевернуться, но в лоскутах куртки виднелась вспоротая ядовитыми зубами плоть. Кинжал налился теплом, оттянул руку. Поляша глянула в чёрные зазовкины глаза, ничего не сказала. Но то и хватило её молчания. — Ну смотри! — ощерилась тварь. — Уговоримся, назад дороги не будет, ты мне, сытый кинжал. Я тебе всё, что от сына твоего осталось, так? Поляша кивнула. — Так то и быть. Зазовка толкнула мальчика в грудь, тот пошатнулся и рухнул в распахнутые объятие. — Напои серебро родовой кровью, девка, и тащи обратно, а то мальчик твой без и высохнет, как головастик. «Сама погляди!» Размякшая в стоячей воде кожа Стёпушки шла водянистыми пузырями. Там, где лопались они, оставались глубокие язвы. На ощупь мальчик был влажный и холодный, совсем не живой. Поляша сжала его пальчики в своих и потащила через зыбун к поверженному волку. Готовая лгать, миловать и резать, на всё готовая, лишь бы мальчик её не обернулся болотником, гнилью не обернулся сыночек, кровинушка ее, только ее, ее и леса.